Глава двадцатая Отпуск Ленки оформился моментально, одним Димкиным телефонным звонком, но доктор, конечно же, заехала в больницу, чтобы убедиться, что все в порядке. Уже зная, что можно использовать чары диагностики, Ленка проверила всех своих пациентов, скорректировав терапию. Димка, кстати, ее почти никуда одну не отпускал, будто боясь, что Ленка исчезнет. Да еще и Машенька тянулась к обоим, немедленно доверившись, что было бы странно. Но женщина помнила Вики, поэтому просто заворачивала принятую дочерью девочку в свое тепло. — Ты такая вдруг стала волшебная? — произнесла маленькая девочка, вцепившись в Ленкину блузку. — Вот как-то раз и стала. — Помнишь сказку о призраках Рождества? Улыбнулась новая Машина мама. — Тебе что-то приснилось? — понял улыбающийся Димка. — И это тебя изменило. — Мне приснилось, — Ленка вздохнула. — Мне приснилось, что я стала такой, как Машенька. Только у меня там был ты. Кормил с ложечки, потому что я сама не могла. Ухаживал, одевал и даже из депрессии выводил. — Интересный сон. Увидеть такую Бертовскую улыбку сюрпризом для Ленки уже не было. И ты? — Я поняла, что была плохой девочкой, — сообщила женщина, сделав виноватое, по ее мнению, выражение лица. — Ты всегда самая лучшая девочка. Димка был все еще не в состоянии полностью поверить в свое счастье. Но сейчас он просто погладил своих девочек. Как-то мгновенно приняв Машеньку что малышка чувствовала всей душой. — Посиди спокойно, мне нужно сделать пару звонков. — Я так мечтала, чтобы у меня были мамочка и папочка, которые понимают, — прошептала Машенька и вдруг начала рассказывать. Откуда маленький еще ребенок это знал, Ленке, посуровевшему Димке, пока только предстояло узнать. Но история девочки была как бы не горше Викиной. Узнав, что у новорожденной генетическое заболевание, родители от нее отказались. Затем был дом малютки, а за ним и детский дом. И вот там установленный уже диагноз проигнорировали. Когда начались боли, в них никто не поверил. Машу обвинили в симуляции и пусть не били, но унижали. Ставили в угол и на колени, что ногам сделало очень плохо. А потом я упала в обморок, и меня отправили в больницу, хотя сначала не хотели, схлипнула Машенька. Решили побить, но подумали, что я умерла и испугались. Скорочи карточку прочитали, кивнула Ленка эту часть истории, знавшая. Ты сначала страшная была, потому что очень больно было, продолжала девочка и замерла на мгновение будучи прижатой к новой маме. «Я даже помолилась, попросив, чтобы тебя так...» «Прости меня, пожалуйста». «Простишь? Я не сержусь на тебя, ведь ты была права», — ласково погладила Машеньку новая мама. «А потом...» «А потом ты хоп! И добрая!» — закончила свой рассказ девочка. Но у меня теперь мама и папа». «Тогда мы с тобой сейчас покушаем», — увидев обреченное выражение лица ребенка, Ленка покачала головой. «Мама покормит маленькую, да?» «Да!» — выкрикнула поверившая Маша. Она обняла маму обеими руками, хоть это было непросто, и доверилась теперь уже полностью, без оглядки. Дмитрий Красармович, выслушав ребенка, позвонил своему приятелю из полиции. Кратко обрисовал тому ситуацию и попросил. У детского дома начинались неприятности, связанные с проверками. Учитывая, что делать это собирались люди, уже узнавшие, что не так. В общем, неприятности сами пришли. Затем Димке надо было решить несколько рабочих моментов и отдать распоряжение по организации свадьбы. Ленкины мечты о том, какой она должна быть, Димка, разумеется, знал, поэтому трудностей не возникло. Ленка потихоньку осваивалась в довольно-таки большом доме, думая о том, что произошло во сне. Трехэтажная домина за крепким забором дарила ощущение безопасности. Во дворе можно было гулять, при этом Димка обустроил и детскую площадку, хотя ранее Ленка ему ничего не обещала. Но, видимо, ее мужчина надеялся и ждал, пока и до любимой дойдет. Вот и дождался. Глядя на серьезного мужчину, разговаривавшего по телефону, Ленка тайком шевельнула рукой, накладывая чары диагностики. И вот, когда перед ней раскрылась проекция, доктор замерла. Эти линии, изгибы, магический отпечаток и ауру она хорошо знала. Перед ней был Берт. А знакомый много-много лет, любимый сейчас, разговаривал по телефону, время от времени поглядывая в ее сторону, будто контролируя, все ли в порядке. Это было привычное Берта с детства. То же Ленке знакомой. Получалось, что Димка это Берт? Или же могло ли так быть, что тот мир из ее сна скопировал Димку для нее? Впрочем, подумать об этом можно было и позже. А пока Машенька требовала внимания. Ее нужно было, во-первых, успокоить, подобрать правильные бандажи, разобраться с тем, что имеем. И если бы не магия, то ребенка нужно было бы везти в больницу. А так доктор Ленка шевельнула рукой, пока дочка спала, и внимательно взглянула в открывшуюся проекцию. В общем-то, сюрпризов не было. Коленные суставы, лучезапястные Были претензии к легким, но небольшие. Ты изменилась. Работая, Ленка не заметила своего почти мужа, неожиданно обнявшего ее сзади. Человечнее стало. Почувствовала себя на месте дочки. Грустно улыбнулась женщина. Подумала о своем поведении и стала хорошей. И речь у тебя совсем немного изменилась, хмыкнул Димка. Но так даже лучше. Ты у меня детский доктор, а я тебя люблю любую. Прости меня, Дима. Развернувшись к нему, Ленка обняла самого лучшего мужчину на свете. Я дурная была. Не видела твоей любви. Простишь? Ты для меня все на свете, Ленка. Очень нежно так, что у женщины ноги подкосились. Поцеловал ее мужчина. «Разве ж могу я на тебя сердиться? Через полторы недели мы поженимся, а потом заберем дочку и отправимся в Испанию. Помнишь, ты мечтала?» Ленка застыла, пораженная тем, что ее уже точно любимый мужчина помнит, о чем она мечтала еще с времен студенчества. Женщина чувствовала себя с Димкой так же, как и с Бертом. Ей было легко, спокойно и очень тепло. Да и структура у них обоих была почти одинаковой, что говорило Целителю об очень многом. Именно этот факт заставил Ленку расслабиться и вести себя с Димкой так же, как она вела себя с Бертом. Некоторая неуверенность тут же исчезла. Этот сон мужчине приснился тогда же, в рождественскую ночь. Ленка в тот день была на дежурстве а больше никого он видеть много лет уже не хотел. Вспоминая ту нескладную девчонку, какой он встретил детдомовку впервые, Дмитрий не мог объяснить даже себе, чем она его так задела. Но, войдя в сердце парня, Ленка осталась там навсегда. И эти пятнадцать лет, в течение которых он старался стать ей хотя бы другом, ничего не изменили. Грустно выпив немного вина и поставив будильник на шесть, чтобы прямо с утра примчаться в больницу, Дмитрий улегся спать. Сон все не шел. Перед глазами стояла Ленка. Ее движения, ее жесты, ее лицо. Когда же сон наконец сморил его, он увидел лесную полянку. Обычная, можно сказать, среднестатистическая, лесная полянка, освещенная солнцем. Была украшена юной девушкой, внимательно смотревшей на мужчину. — Здравствуй, Дмитрий! — с грустной улыбкой произнесла она. — Ты здесь, потому что любишь Лену. — Толку-то! — вздохнул Дима. — Она-то меня нет. — Ты ошибаешься! — покачала головой, пока не представившаяся девушка. — У тебя будет возможность это узнать. — Кто ты? — поинтересовался мужчина. — Точно помнивший? что ложился спать мозг начал отрабатывать варианты коих было немало от похищения его самого до похищения ленки меня зовут ария я демиург ответила она лена стала девочкой вики которой очень больно у нее есть адаберт созданный самим миром но он мальчик семи лет и ему трудно поэтому ты поможешь ему интересно кивнул димка «Вино, что ли, испортилось?» «Ты увидишь», — вздохнула Ария. Я она с обратным вселением. «А без Берта Вики не выживет. Кто ее поймет лучше тебя?» Димка очнулся в больнице. Он отлично понимал, что происходит и где сам находится. Зная при этом, что рядом с ним лежит Ленка, пусть сейчас на себя и не похожая. Девочке было больно и очень плохо поэтому димка делал то что считал нужным обнимал гладил успокаивая одевал ее кормил сон пролистывал страницы жизни двоих детей и димка проживал эту жизнь вместе с мальчиком, боясь за ленку сопереживая ей и защищая свою самую любимую девочку от всего на свете ее слова о любви ее первые шаги ее успехи и неудачи были и его успехами, и неудачами. За время этой жизни Димка стал лучше понимать ту, кого безнадежно любил, казалось, всю свою жизнь. И когда сон закончился, мужчина еще некоторое время бездумно смотрел в потолок, думая о том, чему стал свидетелем, ну а затем будильник сдернул его с кровати. Он ехал в больницу, поторапливая уже выставившего на крышу маячок водителя. Дмитрий Красармович сегодня был сам не свой, впервые воспользовавшись правом привилегированного проезда. Но Димка ехал к своей самой-самой любимой девочке, для которой, как он теперь понимал, вообще существовал на свете. И ее, совершенно викины, объятия в больнице все сказали ему, как и девочка Машенька. Машенька была так похожа на маленькую Вики, что Димка просто не смог пройти мимо. Конечно же, ребенка нужно было удочерить, потому что у малышки Берта не было. А вот тепло ей было остро нужно, просто до слез. «Давай покушаем, малышка», — предложил Димка дочери с теми же интонациями, с которыми говорил и с Ленкой в том невозможном сне. «Давай». Прошептала готовившаяся к боли Машенька, но с удивлением увидела у своих губ ложку. В ресторане малышку покормила Ленка, а вот сейчас была Димки на очередь. Замершая женщина зачарованно смотрела на то, как ест хорошая девочка. А Машенька была очень хорошей девочкой, так говорил ей Димка, бережно кормя ребенка, предугадывая выдох, чтобы дочка не подавилась, хотя именно такой проблемы. У Маши и не было, но Димка просто так привык. Привык кормить, бережно одевать, гладить и рассказывать, какая она хорошая. Маша просто растекалась от тепла и ласки, звучавшей в голосе нового папы. А Ленка? Ленка узнавала жесты, интонации, слова. «Дима, скажи, это же был ты?» Не выдержав, спросила его уже почти жена. А надо ли говорить? Вопросом на вопрос ответил хитро улыбавшийся Димка. Главное, что ты разобралась в себе, и мы теперь вместе. Ты бы знала, как я об этом мечтал. А я глупая была, да? Пригорюнилась Ленка. Ты была занятой. Усмехнулся мужчина, знакомым жестом погладив обеих своих девочек. Так что теперь у нас свадьба, потом суд, а потом мы летим отдыхать твой главный не возражает. — Как ты все это провернул? — зачарованно произнесла женщина, счастливая от того, что ничего не изменилось. Видимо, кто-то или что-то решила подарить и ей кусочек счастья в этой жизни. Проснувшаяся Машенька просто смотрела в потолок своей новой комнаты. Кровать с балдахином, красиво оформленная мебель — все это создавало ощущение волшебства, какой-то необыкновенной магии, от чего хотелось визжать, но визжать девочка пока боялась, опасаясь разрушить эту сказку. Будто почувствовав, что она проснулась, в детскую вошли очень красивые родители. Маша чувствовала, что родители у нее самые лучшие, самые волшебные, и от этого девочке хотелось то ли плакать, то ли, ну да, визжать. Мама, ставшая очень доброй, и папа какой-то необыкновенный он казался воплощенным чудом потому что таких людей машенька просто никогда не видела доброе утро доченька ласково произнесла самая лучшая мама на свете одеваемся кушаем и едем куда едем удивилась оказавшаяся в папиных руках девочка предстояло умывание которого маша побаивалась это было больно но папа «Радовать Машеньку едем», — объяснил дочери Димка. «Но сейчас папа умоет свое солнышко». «Солнышко?» — поразилась Ласки в голосе папы Маша. «А как?» «А вот увидишь», — подмигнул ей новый папа. Взяв Машину руку в свою, Димка помог той мыться, показывая, как не больно, а затем также на руках отнес в столовую, чтобы покормить. Все это было для девочки в нове, поэтому к концу трапезы, когда к ней прилетело что-то вкусненькое, Маша уже ярко, солнечно улыбалась, полностью приняв тот факт, что родители ей верят и ни за что не хотят, чтобы она плакала. Это и было в понимании девочки настоящим чудом. Рождество явило свои чудеса, сделав счастливыми эту семью.